Я вообще от тебя ничего не навязываю, но ты подумай, Биг. Я тебе вообще не собирался советов давать. Где их тебе возьму? Но кое о чем потолковать надо. Ты ведь на туристов жал зал. Говори. Еще бы отшельник. Они всю малышню почти из поселка перебили на пустыре. Я сам еле ушел. Еще мне зал. Да попадись они мне! В голове у отшельника что-то забулькало, завихрилось, закружилось, всё было видно сквозь полупрозрачный череп, сквозь кожу. И невозможно было угадать, что происходит внутри этого гигантского мыслящего котла. В этом-то и дело, Биг, попадись они мне. Ты заранее в них врагов видишь. А какие они враги? Они не враги. Они просто не такие. Ты понимаешь? И всё равно Теперь, коли попадутся они мне на пути, никто из них живьём не уйдёт. Это я тебе заранее могу пообещать, отшельник. Сам подохну, подохну, но им жить не дам. Нет, специально я их искать не стану, но пусть только попадутся. Совсем глупый ты мальчишка. Каким был бы и таким ты и остался. Он вдруг тяжело выдохнул, снова моргнул и перестав шевелить губами. Теперь его слова сами проникали в мозг чудовища. Ах, если бы всё было так просто, Биг. Если бы это были звери или люди со звериной моралью, не люди, Биг. Разве бы стал я тебя отговаривать? Да никогда. Но они Совсем не такие. Они там у себя за барьером добрики, каких ты и не сыщешь. У нас таких не осталось, Биг. Они любят друг друга, верят друг другу, они никогда не оставят без помощи нуждающихся. Биг, я это знаю. Последнее себя снимут, кровь отдадут, мозг, костный мозг, всё, что потребуется, Биг. И не за миску баланды, не за кружку поила. Нет, так отдадут, по-человечески, по любви, просто Они как за головы то взялись, так над каждой животинкой биг, над каждым расточком трясутся, оберегают все, что живет, растет, движется. Никого в обиду не дадут, это точно. Попробую у них там тронь кого-нибудь за день случайно. Такая шу миха поднимется, что и не сдобровать обидчику, обидчику. Нет, биг, они добрые, они хорошие, очень хорошие, э -э, толерантные. Но там биг. У себя они такие, а здесь они немного другие. Не спиши их винить. Может быть, это не их вина, может быть, это, может быть, это их беда. Все беды бегают не понимания. Мы для них не люди, да и не животные даже. Любая тварь Божья для них бесценное создание, имеющее все права на жизнь, на все. Будь это червь, каракатица, слизня, букашка какая, все под солнцем, все под небом рождены, всем места хватит. А мы биг, изгои, уроды, мутанты. Мы ни в какие категории не вписываемся. Мы для них ничто. Хотя нет, мы для них воспоминание, неприятное, раздражающее воспоминание, от которого лучше отмахнуться и стереть его из памяти. И они не ведают, что творят. Они думали, здесь все сами с собой передохнут, не пройдет и сотни лет. А здесь приспособились, остались некоторые, да еще и потомства дают. Страшное, жуткое, уродливое. Так-то, биг. Их и совесть гложет. Не всех, тех, кто помнит еще, и раздражение захлестывает, дескать, все во всем мире прекрасно и воздушно, ухожено и облагорожено. А эта дыра мерзкая портит дело. Она поганым плевком на зеркальной сияющей поверхности. Думаешь, им охотчики, обходчики нужны? Работники? Нет, биг. Это всё по старой традиции остаётся, по привычке. Им никто не нужен. Тут всё на полной автоматике. Они ещё качают сюда поил, поддерживают кое-кого. Но тоже по привычке Биг, если ты знал, какие у них там дебаты шли, оставлять нас здесь или усыпнуть всех безбольно, незаметно совсем, чтобы стереть наконец этот плевок поганый. И решили пока оставить. Но разрешение на отстрел тех, что полностью утратили остатки человеческих качеств, на отстрел монстров, как они говорят, добились Биг. под благим предлогом добились, чтобы дескать, генофонд планеты случайно не подпортился. Вот так вот. Но здесь штука такая, биг. Попробуй у нас отличи, с мозгами ты или нет. Монстр ты или обходчик передовик. Мы для них, биг, все монстры. Рано или поздно всех отстреляют, а ещё гордиться будут, дескать, полезное дело совершили. Подвиг. Попробуй-ка их разубедить. Они нас не жалеют, и мы их жалеть не будем, сказал чудовище. Не уговаривай меня, отшельник, они враги. Отшельник раздвинул свой рот-клювик, заговорил обычным способом. Большой тёмный глаз стал грустным и подёргнулся, подёрнулся плёнкой. Зло порождает зло, Биг. Не надо умножать зла. Его и так достаточно в мире. Я заклинаю тебя, не делай опрометчивых поступков. Ты всех погубишь. Любой повод они используют для начала массовых охот и тотальных отстрелов. Ты понял, Биг? Чудовище ответило не сразу. По его телу волнами пробежала дрожь, сотрясая массивные бугристые мышцы под владыристой и влажной кожей. Горб как-то обострился и стал совсем уродливым. Чудовище переместилось с конечности на конечность, пребывая в явном замешательстве. И всё-таки оно собралось. Ты, наверное, слишком много выпил из этой банки, отшельник. Вот тебе и мерещятся всякие страсти. Ты не пей больше, не надо. Я прошу тебя. Глаз снова засиял. Ничего, малыш, ничего. Мои мозги варят, дай бог каждому. И не слишком много я выпил. Отдаю я себе весь отчёт. Биг, меня не берёт уже это дрянь, это паршивое поилo. Оно только возвращает мне силы. Ты скоро умрёшь от него, тихо проговорил чудовище, проговорило вслух, как бы подтверждая все свои мысли таким путём. Ну, всякое может случиться, малыш. Но сейчас не об этом. С тех пор, как ты убил охотников, Биг, над посёлком нависла угроза кары. Ты понял? ты можешь не любить их, презирать, пусть они безмозглые, жалкие, противные, подлые, мелочные, сварливые, низкие и недостойные, но согласись, Биг, отвечать за тебя они не должны. Это будет нечестно, Биг, несправедливо. Каждый должен отвечать только сам за себя. Кончи эти свои игры со стекляшками. Не для них же ты появился на свет. Ты ещё не знаешь всех своих способностей, всех возможностей. Они будут открываться постепенно, и они тебе не помешают, Биг. А туристов не бойся. Я вижу будущее. Верь мне, они не убьют тебя. Я тебе это обещаю. Я вижу это. Они тебя не прикончат. По крайней мере, до тех пор, пока я жив. Поживем, увидим неопределённо противного чудовище. Что гадать? Только я тебе отшельник прямо скажу. Я бил эту мерзость, бью и буду бить. А когда я расколочу последнее, я возьму. Отшельник тихо засмеялся, будто кашлял или задыхался. Да знаю я, знаю. Возьмёшь самый большой, самый острый осколок и перережешь себе глотку, да? Да. Хорошо, Биг, это твоё дело. Но это будет потом. А сейчас твоя жизнь не принадлежит тебе. И не бойся, я буду помогать. Не такой уж я и хилый. Биг, не такой уж я и слабак. Мы ещё поживём с тобой. Отчельник снова надолго присосался к трубочке. Банка почти опустел. Чудающийся стояла и не знала, что ему делать. Умный отчельник Но так ничего толком и не посоветовал, не дал никаких инструкций, а ещё говорил, что всё знает. Лишь одно стало ясным и до боли понятным: хочешь не хочешь, а придётся возвращаться. Возьми-ка вот эту штуковину, может пригодится, начальник протянул чудовищу трубку, точно такую же, как и была в руках у туристов. Не надо, обойдусь, ответил чудовище и отвернулось. Крышка люка медленно съезжала вправо. Но прежде чем она полностью освободила проход, раздался громкий хлопок. Что-то с силой вжжикнуло по металлу и отлетело. Подлой железной башне загудело из палинской стороны. Народ заволновался, засуетился. А цепи не у него будто рукой сняло. Все загомонели, вдруг загудели, заголосили. Очнувшийся Буба высунул голову из забочка и завопил благим матом. Это всё пуга, попаша пуга, это он, его, его хватайте. На бубу не смотрели. Все ждали, кто же вылезет из башни. И когда Пак в четырех метрах от бубы чокнутого молча и сосредоточенно лупцевал куриню. Еще бы. Тот своим дурацким преждевременным выстрелом чуть не испортил все дело, а может быть даже уже и испортил. Он бил придурка сло, метко и безжалостно. Но тот не кричал и даже не стонал, сносил по бой молча. Знал, задело бьют. Ошалевший буба совершенно не понимая, что происходит, присоединился к хитрому пагу и с изтерминением принялся бить гурыню ногами. Тот не мог терпеть подобного, да ещё и не от вожака, от какого-то постороннего, опуская взрослого мужика, даже избранника, он извернулся и вцепился своими костяшками в горло бубе. Повалил его на землю